Столь живописной элегантности не встретишь даже у самых утонченных денди. Домашняя куртка кирпично-красного цвета была украшена крупными позолоченными пуговицами, а серую шелковую рубашку дополнял галстук бабочкой белый в синий горошек. В таком ослепительном, со вкусом подобранном наряде не стыдно отправляться хоть на собственную коронацию. Вдобавок ко всему турецкий султан, хотите верить, хотите нет, помахивал зажатой в руке шляпой. Да этот пижон... Даже в портовом квартале не рисковал появляться в головном уборе, чтобы не привлекать внимание стражей порядка. А тут шляпа, безукоризненно белая, легкая соломенная шляпа и перчатки. И трость не какая-то там свинцовая или резиновая дубинка, именно трость. Все эти поразительные детали вроде бы заставляли усомниться, турецкий или султан перед нами. К счастью, в его пользу свидетельствовали длинные курчавые патлы с сединой противного мучнистого оттенка, нечесанные, взъерошенные, они привычно свисали на лоб придавая ему сходство с подвыпившим киноактером либо чокнутым художником, которому посчастливилось взять на прокат чей-то чужой, тщательно подобранный и бережно хранимый наряд. Словом, то был турецкий султан собственной персоной. Гад ползучий, много раз подводивший друзей, подстроивший нам не одну подлянку, сообщник гнусных убийц. Он ухитрился нарушить единственный и главный закон, позволяющий даже в преступном мире отличать человека нравственного от законченного мерзавца закон воровской чести. Поэтому плевать я хотел в тот момент на пагубные для самого себя последствия, ведь как только обнаружится, что я самовольно покинул форт, Потрен меня заживо сгноит или разрубит на кусочки. Главное не упустить султана. Лавируя среди мчащихся автомобилей и повозок, я несся во всю прыть, но этот аспект словно почуял опасность. Обернулся и увидел меня. В первый момент казалось, что брови его от удивления взлетевшие чуть ли не к макушке так там и останутся, Однако, когда я уже готов был коснуться его вытянутой рукой, султан рванул, что было мочи, и начались гонки. Бегун из меня хоть куда. Золотой медалист спортивного общества полицейских Коломбо, пробежавший сто ярдов за 14 секунд, утверждал, что ему бы сроду не догнать меня, как бы непопутный ветер, да и то прежде пришлось трижды выстрелить мне в спину. Словом, я считаюсь спортсменом безо всякого преувеличения. Но турецкий султан на своих айстиных ногах скакал, что твой горный козел. По обе стороны шоссе расстилалось пустыня, не скроешься. Мимо со свистом проносились автомобили, но мне все было нипочем, только бы догнать мерзавца. Шляпа, перчатки, трость, давно отброшенная им за ненадобностью, гигантским прыжком я с наслаждением давлю каблуком соломенную шляпу, словно подлую башку ее недостойного владельца. «Ну, постой, султан, доберусь я до тебя». «Прохожие, аторопелы пялится на нас. Вот и окраины города. Расстояние между нами сокращается. При занятии бегом исключительно важную роль играют легкие и сердце. Необходимую для быстрого движения энергию дают не мускулы, а дыхательные органы», как объяснил мне в свое время тюремный врач в Рио-де-Жанейро. отчаянными неровными скачками турецкий султан пытался увеличить расстояние между нами. Но где там? Вон в той узкой улочке впереди. Я его прищучу и выдам по первое число». Видно, что он совсем выдохся, обернулся на взмокшем от пота лице выражение полнейшей растерянности, как вдруг рывком распахнул первую попавшуюся дверь и скрылся внутри. То ли кафе какое-то, то ли бар. Похоже, именно туда он и стремился. Я за ним следом, влетаю в заведение. Местечко, я вам скажу, шикарное. Куда этот сукин сын подевался? Да вот же он рядышком, протяни руку и схватишь. Но вместо этого я щелкаю башмаками, вытягиваю струнку и козыряю – Негодяй сидит за столиком в обществе капитана и майора, пыхтит, еще не успел отдышаться. Какой-то полоумный за мной гнался, — объясняет он своим застольникам, — выскочил из арабского квартала и бросился на меня. — В этом году нередки подобные инциденты, особенно с участием местных жителей, — поддакнул майор, небрежно кивнув в ответ на мое приветствие. — Итак, господин барон, рассказывайте, что там у вас приключилось? — Вы слышали? Этот аферист уже господином бароном заделался. Я отхожу в сторонку. Подошедший к стойке бара официант громко объявляет заказ «двойной коктейль для господина барона». Вот террас Турецкий султан под видом барона кутит с майорами не иначе, как очередную пакость затеял. Что вам угодно? Виски. Выпивка сразу меня взбодрила. При этом я глаз не спускал с турецкого султана. Сиди он здесь хоть двое суток подряд, я все равно с места не сдвинусь. И вообще, куда он, туда и я. — Покуда не очутимся с глазу на глаз, не век же ему за офицеров прятаться. — Сударь, — обратился ко мне официант, — с вами желает побеседовать одна дама. Я проследил за его взглядом. В укромном уголке зала в ложе сидела женщина. Но какая! У меня аж дух захватила. Ее платье необыкновенного темно-фиолетового цвета